22 мая, воскресенье. Агату разбудил звонок. Сначала она решила, что звонок ей приснился, но мелодичный звон раздался снова. Агата натянула шорты, прошлепала к двери, посмотрела в глазок, подумала, но дверь отперла. «Привет», — сказал Кирилл, «Разбудил — «разбудил». «Разбудил», — мрачно кивнула Агата, — «прости». Он, слегка ее отодвинув, вошел в квартиру, помедлил в прихожей и направился на кухню. «Кирилл, зачем ты приходишь?» Вздохнув, прошла за ним Агата. «Хочу тебя видеть». Он приподнял электрический чайник, удостоверился, что вода в нем есть, и, включив его, уселся около стола. «Не обманывай», — покачала головой Агата и прислонилась спиной к мойке. «Тебе всегда было со мной скучно. Не отрицай, что это не так». Просто я была в тебя влюблена и старалась этого не замечать. Дай чашки, — попросил Кирилл, — и чай. Она помедлила, но поставила чашки на стол, сунула в них пакетики с чаем. Кирилл налил в чашки кипяток, подумал и взял из стоявшей на столе вазочки конфету. Зачем ты со мной встречался? Я была тебе неинтересна, и не ври, что это не так. Он положил конфету в рот, скомкал фантик. — Кирилл! Я встречался с тобой за тем, зачем встречаются с красивыми девушками, спокойно объяснил он. Но кое-что изменилось. Что изменилось? полюбопытствовала Агата. Села напротив Кирилла и подвинула себе чашку. Я понял, что очень к тебе привязался. Не ври. Просто тебе не нравится, что я тебя бросила. Тебя только это задело. Нет, покачал он головой. Я понял, что очень к тебе привязался. Он, приподнявшись, снял джинсовую куртку, повесил на спинку стула. «Если честно, то, что ты меня отшила, восторга у меня не вызвало», — улыбнулся он. «Это правда, но главное не в этом». Он отпил чай и взял вторую конфету. «А в чем главное?» — поторопила Агата. «Привязался я к тебе», — в который раз повторил он. «Странно как-то привязался, как будто ты моя сестра». Второй фантик он тоже смял и бросил на стол рядом с первым. «Как будто ты моя сестра и тоже... Вот-вот пропадешь. Умру? Я постараюсь этого не допустить. Я хорошо плаваю». Этого не надо было говорить, у Кирилла дернулись губы. «Прости». Агата тронула его за руку. «Мне ничто не угрожает, уверяю тебя». «Что случилось с твоим родственником?» «Я тебе все сказала». Он принял зашкаливающую дозу, какого-то лекарства. То есть ему подсунули, сам он такого не сделал. Он был богат?» Кирилл внимательно на нее посмотрел. «Да нет», — удивилась Агата. «То есть не думаю. У него была пенсия и зарплата. Он часто обедал в ресторанах, но это даже я могу себе позволить. Ни за что не поверю, что ты не пытаешься понять, кто это сделал. Не верь, пытаюсь. И как успехи? Пока никак» вздохнула Агата. Вчера пыталась из компа Юлия Семеновича какую-нибудь инфу раздобыть, но ничего не вышло. Я хочу посмотреть компьютер. Это невозможно, я отдала его Павлу. Комп лежал у Юлия Семеновича на работе, одна его коллега мне отдала, а я передала Павлу. И не сохранила копию, недоверчиво поразился Кирилл. Конечно, сохранила, засмеялась Агата. Записала все на флешку. Я хочу посмотреть. Давай так. — решила она. — Если что-то вызовет у меня сомнения, я с тобой поделюсь. Решение Кириллу не понравилось, но спорить он не стал. Они молча допили чай. — В ванную можно зайти? — поднимаясь невесело, улыбнулся Кирилл. — Можно, — засмеялась Агата. Когда дверь в ванную захлопнулась, рука сама потянулась к торчавшему из джинсовой куртки бумажнику. Повезло, в бумажнике лежал паспорт. Прописан Кирилл оказался в Москве, рожден в соседней области. Агата быстро сунула бумажник на место. Смерть Юлия Семеновича здорово ее изменила. Раньше она не шарила по чужим карманам. Кирилл вышел из ванной, надел куртку. «Пожалуйста, звони мне немедленно, если...» «Если что...» «Не строй себя дурочку, ты умная», — поморщился Кирилл. «Убийство такая штука. Нехорошая, очень опасная, Так что если решишь в следователя поиграть, возьми меня в напарники». Агата ничего не ответила. Он быстро притянул ее к себе одной рукой, поцеловал в волосы и молча вышел. Она заперла дверь. За компьютер Юлия Павел сел сразу, как проснулся. Как и предполагал, ничего, что могло навести на какие-то мысли, в ноутбуке не было. Все свои идеи Юлия обсуждал с ним еще до того, как они оформлялись в связанный текст. Да и идеи эти, в общем-то, никому не были нужны. В смысле, настолько, чтобы за них убивать. Чтобы идеи воплотились в технологии, которые можно продать, нужно столько труда приложить, что это мало кому под силу. Разве что Павлу, но ему Юлий дарил идеи бесплатно. Ксения повозилась на кухне, позвала завтракать, он закрыл ноутбук, пошел на кухню. Сейчас жена не казалась красавицей. Припухшие после сна глазки делали ее домашней, милой, а великолепная фигура под халатиком казалась полнее, чем следовало. Такая Ксения вызывала у него умиление. Он с удовольствием чмокнул ее в лоб. «Съезжу ненадолго к Юлию», — решил Павел, принимаясь за яичницу. О том, что дядя написал завещание, он вчера впервые услышал от матери, хотя и предполагал, что Юлий побеспокоится о том, чтобы все то немногое, что он имел, досталось Павлу. На завещание хотелось взглянуть. Ксения погрустнела, но, понимающе кивнула. «Хочешь, вместе поедем?» — предложил Павел, Ему не хотелось, чтобы она грустила. «Хочу!» — она обрадовалась так явно, что он засмеялся. «Тебе, может быть, там скучно?» — предостерег он. «Я буду копаться в бумагах Юлия». «Мне скучно без тебя», — смущенно призналась она. Павел через стол протянул к ней руку, она потерлась о его ладонь щекой. Он ни разу не пожалел, что женился, а сейчас впервые этому по-настоящему порадовался. «Собирайся!» — поднялся Павел. Ксения весело вспорхнула, помчалась одеваться. По дороге тихо разглядывала едущие рядом машины. Ему надо было подумать, и она молчала. «Я хочу найти завещание», — объяснил Павел. Она скосила на него глаза и снова посмотрела в окно. Кроме нее, никто на свете не понимал, когда ему хочется помолчать. Входить в квартиру было жутко. Повернув ключ в замке, Павел помедлил перед тем, как открыть дверь. В квартире было все как всегда как будто Юлий вот-вот должен вернуться с работы. «Ты здесь жил раньше?» — тихо спросила Ксения. Никто, кроме нее, не знал, когда ему хочется услышать человеческий голос. «Жил». Павел прошел на кухню, постоял, направился в свою бывшую комнату. Лет десять назад Юлий сделал ремонт, но и теперь в комнате было все, чтобы Павел мог вернуться сюда в любой момент. Шкаф у стены, книжная стенка, раскладной диван. «Почему ты не спрашиваешь, где мои родители?» Не глядя на Ксению, спросил он. «Потому что ты не хочешь об этом говорить», — стоя за его спиной, тихо сказала она. «Не хочу», — подтвердил Павел. Подойдя к окну, он посмотрел на растущие под окнами деревья, вздохнул и быстро пошел в комнату Юлия. Завещание нашлось там, где он и предполагал, в одной из папок в тумбочке книжного шкафа. Документы всегда хранились здесь, даже тогда, когда этого шкафа еще не было, а вместо него стоял какой-то другой, которого Павел уже не помнил. Тогда эта комната была бабушкиной. Завещание сильно удивило. Юлий завещал Павлу квартиру, долю в фирме и все банковские счета, кроме двух. На одном лежал миллион, и он предназначался Агате, на другом тридцать миллионов, и они предназначались матери. Вместе с завещанием в папке лежала рукописная записка «Агате на машину». Насчет материных денег записки не было. Завещание было составлено месяц назад. Ему надо было подумать. Павел сунул папку в рюкзак, отнес его в прихожую, вернулся и уселся в кресло. Ксения, умница, чтобы ему не мешать, осталась в его бывшей комнате. Павел прошелся взглядом по книжным шкафам. «Ксения!» — позвал он. Жена быстро подошла, остановилась напротив. «Меня бросила мать», — помолчав, вздохнул он, — «давно, еще когда я совсем маленький был. Меня Юлей вырастил. Сначала я жил с ним и с бабушкой, а потом просто с ним». Ксения молча на него смотрела. Мать за границей жила, иногда приезжала, привозила мне игрушки. За окном раздался шум, на подоконник сел голубь, и Павел и Ксения посмотрели на него. Юлий к матери плохо относился, это я точно знаю. Со мной видеться разрешал, а в дом не пускал. За окном снова звякнула, голубь улетел. Он оставил ей 30 миллионов, вздохнул Павел. Как думаешь, почему? — Потому что она его сестра, — тихо сказала Ксения. Ксения умница, но сейчас она Павла не поняла, или он плохо объяснил. — Ладно, поехали, — поднялся Павел. Ему захотелось снова сесть за компьютер Юлия, что-то, связанное с компьютером, внезапно показалось странным. Вернувшись домой, он часа два просматривал файлы, ничего полезного не обнаружил и отогнал мысль, что с компьютером что-то не то.